Глава 30. 19 августа 2016 18.00. Клотильда в пятый раз набрала номер больницы. Оставьте, прошу вас, доставьте да же! Она стояла под оливой, прислонясь спиной к корявому стволу. Из глаз текли слезы. Сердце готово было разорваться. Десять минут ушло на перебранку с коммутатором. Набрать один, потом два, решетку, звездочку, попасть не туда, обругать медсестру, которая не в силах помочь, ничего не знает, попытается переключить мадам на справочную. Бип, бип, бип! Дайте мне поговорить с дочерью, черт бы вас всех побрал!» Телефонистка поставила ее на ожидание, и тут пришел вызов по второй линии. «Франк, наконец-то! Где ты?» «В больнице кольви, с Валентиной». Муж ответил еще высокомернее, чем звездный хирург, которого оторвали от дела из-за банального прыщика. — Как она? — Не тяни, мерзавец, отвечай! Тут червон и Спинелло. Он привез валу на джиппе в приемный покой скорой помощи. — Час пытался до тебя дозвониться, но попадал на голосовую почту. — Зачем ты отключила телефон? — Это безответственно, Кло. — Я оставил Валентину на тебя, а ты? — Где ты была? Она провела час с Якобом Шрайбером и совсем забыла о телефоне. Старый немец говорил только о себе, своем сыне Германе, который очень преуспел в жизни, стал инженером Филка Эггей филиале компании Байер и женился на оперной певице. У них трое прелестных детишек, белокурых, как все поколения Шрайберов со времен Вильгельма II. Якоб поручил ей номер любимого сыночка, участника и свидетеля лета 89-го. «Где ты была?» — повторил Франк. «Нужно собраться. Она не может сейчас дать слабину». В конце концов, Франк ведь тоже был недоступен. Никто не знал, где он, потому-то Червона и повез Валу в больницу. Клотильда спросила, повысив голос, «Как Валентина?» Франк как будто не услышал, но прочел ее мысли. «Хорошо, что Червона удалось меня предупредить». Дозвонился до кого-то в клубе ныряльщиков. Тот связался с инструктором на яхте. Нас немедленно вернули в галерию. Пятнадцать человек, оплативших свое место. Я был на глубине десяти метров под водой, когда Валу упала. Кло, а ты в кемпинге. Но как Валу, черт бы тебя побрал, взорвалась Клотильда. Теперь ты за нее переживаешь? Ирония в голосе Франка подействовала, как капля смертоносной серной кислоты. Идиот! «Ответь, как там моя дочь?» «Умоляю, Франк!» «Ты получил, что хотел, услышал, как я рыдаю. Говори же!» «С ней все в порядке», — снизошел Франк. Несколько ушибов на локтях и подошвах. Инструктор уж так хвалил нашу дочь, так хвалил. Не запаниковала, собралась в считанные секунды. Валу очень способная, мало кто из девочек сумел бы, да и мальчишек тоже. У тебя потрясающая дочь, исключительная, красивая, храбрая, хладнокровная. Хватит, Франк, я все поняла. Твоя малышка идеальна, и ее мать должна соответствовать. Когда вы вернетесь? Не сию минуту. Врачи хотят понаблюдать за ней, придется заполнить кучу бумаг. Все могло быть очень серьезно, Кло. Мои избежали чудовищной драмы. Ты не представляешь. Еще как представляю. «Сволочь!» Вернувшись из душа, Клотильда увидела припаркованный рядом с бунгало пассат. Было около восьми вечера, она прибавила шагу, а Валентина остановилась. Мать обняла дочь, уткнулась носом в шею своей драгоценной дылди и все повторяла и повторяла «Крошка моя, бедная моя девочка, слава богу, ты цела!» Валентина ежилась, ей было неловко. Ты же вся мокрая, мама. Клотильда отстранилась. Полотенце, в которое она завернулась, действительно намочило адидасовскую майку девочки. Ненарочно. Пойду переоденусь. Две минуты спустя Валентина облачилась в ванилиновый зеленый топ и короткую юбку, собрала волосы в стильно растрепанный пучок, накрасила губы и глаза. — Меня ждут ребята. Девчонка избежала смерти. И ей плевать. Она воспринимала смерть как старую даму, с которой при встрече следует вежливо поздороваться и... разойтись. В пятнадцать лет все чувствуют себя бессмертными. — Кто именно? — Тахир, Нильс, Жюстен. Хочешь взглянуть на их документы? Клотильда промолчала, но снова едва справилась с дурным предчувствием, ощущением, грозящим всем опасности. Франк налил себе пиво. Часы, проведенные в больнице, утомили его, но Клотильда не испытывала сочувствия. Она не простила мужу его тона в телефонном разговоре. У него нет монополии на страх. У нее тоже оборвалось сердце, когда она узнала о несчастном случае. Франк кликал по зеленым, красным и синим конфеткам в «Кэнди Краш» и отвечал на вопросы жены тем безразличным тоном, каким мужчины всегда разговаривают после тяжелого рабочего дня. — Да, карабин не выдержал. — Нет, причина неизвестна. — Наверное, износился. — Да, они проверяли перед выходом, но ничего не заметили. — Нет, инструктор ни при чем, все очень удручены, Ну такое случается. — Нет, он не намерен устраивать скандал и не будет подавать жалобу. — Да, все хорошо закончилось. Ночь сна и валу забудет. В голове кладильды звучали слова Франка. — Безответственная. Ты осознаешь, насколько безответственно ведешь себя? Где ты была? На этот раз муж оставил отравленный кинжалы в ее груди. Успокоившись, он не стал извиняться. Клотильда сдержала слезы. Она вспомнила фразу из какой-то книги. Женщина, плачущая перед любовником, получает от него все, что хочет. Та, что плачет в присутствии мужчины, который ее не любит, шансов не имеет. И пошла в наступление. Есть уверенность, что это был несчастный случай? Фрэнк дождался, пока три конфетки не взорвались, выстроившись в ряд, слегка повернул голову и мгновенно перешел от усталой расслабленности к агрессии. Что ты хочешь сказать? Ничего. Просто слишком много совпадений. Падение валу, дефектный карабин. Шесть дней назад украли мои документы. Сегодня утром кто-то накрыл стол к завтраку. — Прекрати! Франк так стукнул телефоном по столику, что в воздух поднялось облачко пыли. — Прекрати! — Твоя дочь чудом спаслась, Кло. — Спустись на землю, забудь весь этот бред с потерянными и вновь обретенными друзьями. — Дьявольщина, я больше не вынесу! Франк резко поднялся, пластмассовый стул опрокинулся. Он потерял самообладание, чего с ним никогда не случалось. Он был на грани срыва. Думал, что его дочь погибла или останется парализованной до конца дней. Значит, Клотильда тоже должна быть в куриной истерике? Раз это не так, она дурная мать? Франк сунул телефон в карман, повернулся, чтобы уйти, и бросил напоследок. — Еще одно. Когда ходишь в душ, не оставляй мобильник на кровати. — Черт, черт, черт. Клотильда вспомнила о сообщениях Наталя. Убедившись, что с дочерью все в порядке, она минут десять переписывалась с ним, и они договорились встретиться на следующий день. Наталь пригласил на чай привидение, его слова, Лидию Диц. Именно и только с ней он хотел общаться. Ничего компрометирующего в посланиях вроде не было, но в каждом предложении был подтекст. Франк не идиот, мог догадаться. Клотильда тоже могла укусить. — Ты... «Залез в мой телефон?» «А тебе есть что скрывать?» «Неужели он посмел?» Франк шагнул в темноту. «В баре собираются покеристы. Червона меня пригласил, я решил сходить». Прежде чем исчезнуть в ночи, он обернулся и произнес, медленно роняя слова. «Прошу последний раз, Кло, забудь. Займись дочерью, мужем, сегодняшней жизнью». А все остальное выбрось из головы.